Глава 8. Эрвинг. Если вдруг почувствовал себя счастливым, значит, неприятности где-то близко. В моей жизни было именно так, и сегодняшний день служил лучшим тому доказательством. Ночью я был счастлив и на миг забыл обо всём, о казни, о пытках, о рабстве, о своём поражении. Почувствовал себя снова живым, но утро любит расставлять всё по местам. Вот и сейчас расставило Потому что чуть раньше полудня во внутреннем дворе появился слуга. Этот хлыщ смотрел на меня свысока, хотя отличала нас лишь наречие клима. "Тебя желает видеть Леру Айк Эйшрап", сказал он. "Иди за мной. Если я нужен Леру Эйшу, пусть явится сам", ответил я. Хлыщ разразился руганью, но когда попытался отвести меня к хозяину силой, я извернулся и ударил его в солнечные сплетения. А затем по спине роняя выпавший снежок. Получай. Я всё расскажу хозяину, взвыл тот. Рассказывай, я пожал плечами. Пусть утрёт тебе сопли. Слуга бросился об замок и двони роняя башмаки, а я присел на порожек сарая, ожидая, потому что знал: эйшь явится, и мне его визит не понравится. Не прошло и четверти часа, когда на пыщыный индюк айк появился на дорожке, Весь из себя в светло-сером камзоле, вышитом серебром и длинном плаще, боясь замёрзнуть за время нашего разговора, он подошёл ближе и со всей силы ударил меня по лицу, попытался ударить, потому что я пригнулся и ладонь просветила в воздухе. "Что, прикажете мне смиренно ожидать удара, вер эйш?" процедил я сквозь зубы, наблюдая как бы гравеет лицо Айка. "Я приказываю тебе заткнуться!" рявкнул тот. Я не стал сопротивляться, зачем? Помолчура снова желает этот дрень. Иди за мной, потребовал тот и пошёл прочь. Ещё лучше. Почему мы не сможем поговорить здесь? Точнее, говорить будет он, я слушать. Но Айку уверенно шёл к замку, а я ощутил, как зашевелилась змейка печать под кожей. Да иду я иду, сказал я мысленно и ускорил шаг, чтобы догнать Эйша. Мы вошли в двери, поднялись по широкой лестнице, Я кратко осматривался, разглядывая тяжёлую монументальную красоту Эйшвилла. Здесь было много дерева: деревянные рамы, деревянные перила на лестнице, но они были настолько искусно вырезаны, что хотелось остановиться и изучить каждый завиток. Жаль, времени не было. Эш уже толкнул дверь в гостиную, и я закусил губу. Нас здесь ждали. Ещё двое парней возраста Айка, такие же напыщенные индюки. Один светловолосый, другой брюнет с тонкой линией усиков над губой. Это и есть знаменитый палач Изельгарда. Брюнет поднялся с кресла и подошёл ближе. Что-то не похоже. А каким он должен быть, по-твоему? огрызнулся Айк. Более сильным, что ли? Давай я ему разрешу, и он скрутит тебя в бараний рог. Я бы с удовольствием. Но сама компания мне не нравилась, не внушала доверия. Что-то тут не то. Зачем Айк привёл меня сюда? Похвастаться перед друзьями? Показать свою власть? И что он послушается любого твоего приказа? уточнил блондин. Само собой, Эйк самодовольно улыбнулся. Докажи. Зная все прелести фантазии Айка Эйша, я тут же внутри не собрался сопротивляться, смотреть, чему. Опустись на колени, раб, приказал Айк. Не дооцени Очень предсказуемо. Я взглянул на него свысока и послушался, вот только стоял, расправив плечи. И Айк поёжился, будто это он передо мной на коленях, его дружки разразились хохотом. Похоже, не всё так гладко, а? Айк спросил пландинского смех. Вы так и не вбили в него послушание. Займусь этим, пообещал Эш. Леос какой-то стати приказал оставить гадюнуша в покое и убрать с глаз долой. С чего бы это угомонился? И Эмилинда повлияла. Мне стало любопытно. Ладно, мы не за этим собрались, отмахнулся Айк. Слушай сюда, Раб. Сегодня вечером в замке состоится бал-маскарад. И я хочу, чтобы ты присутствовал на нём в качестве гвоздя программы. Я вопросительно изогнул бровь. Говорите, мне никто не разрешал. Ты явишься туда под маской и иллюзией, продолжил Айк. А до меня начало доходить, чего он добивается. Споми, же как это находиться среди людей, а не среди мусора. А когда все снимут маски, будет весело. Весело кому? Ему, потому что для меня это будет очередное унижение. А Икнебойский вечером придумает что-то более изощрённое, чем коленопреклонение или его брату. Тот ведь, кажется, не подозревает о выходке младшенького. Ты меня услышал? Что нелся надобной Айк Весь вечер ты будешь паеньки и никому не назовёшь своего настоящего имени. Ничем не намекнёшь на то, кто ты. И не уйдёшь с маскарада без разрешения это приказ. Печать опалила кожу, я склонил голову. Представляю себе лица соседок, когда они поймут, с кем танцевали на балу. Сноура рассмеялся, брюнет. Хорошая идея, Айк, но ты уверен, что к вечеру можно будет сделать его хотя бы похожим на человека? Уверен? Буркнул тот. Поднимайся, раб, и делай, что велено. Он кликнул прислугу. Появились три девушки, которые поглядывали на Айка с плохо скрываемым страхом. Всех запугал. А мне вспомнилась Илмара. Неужели они действительно брат и сестра? Как такое может быть? Ушаната -то точно не была чудовищем, и почему в мой лагерь не попал Айкеш? Это было бы куда честнее и справедливее. Отмойте его, распорядился Айк. И обработайте от паразитов, а то ещё наградит костей в шаме. Снова грнул смех, а я почувствовал, как в крови расползается ярость. Однажды я убью его. С отрусом довольную ухмылку со смозливого лица, однажды, надо только дождаться случая. Идите за нами, попросила одна из девушек. Слишком много чести выкать рабу, вмешался Аек. Ступая за ними Атеус, и делай, что прикажут дамы, вон. Не оставалось смириться. Только раз за разом обещал себе, что доберусь до Айка Эйша. И сегодня вечером не позволю ему насладиться победой. Пусть лучше снова проваляюсь несколько дней под присмотром Лайзы, а убить меня так просто у всех на глазах он не решится. Девушки отвели меня в купальню для слуг, потому что для господа она была достаточно скромной. "Раздевайся", попросила одна из них и отвернулась. "Я сам способен вымыться", напомнил им я. У нас приказ, прошу, не спорь. Девушка глядела так жалобно, словно её удерживала магическая печать. И я решил, что не стану доставлять им проблем. Позволил скоблить собственное тело, наслаждаясь тёплой водой. Вдыхал аромат шампуня и мыла. Это было приятно, если забыть, зачем всё задумано. Чтобы снова выставить меня ничтожеством, эти Леры и Лерей станут смеяться, пока я буду мечтать провалиться под землю. А потом а потом может последовать всё что угодно. Одна из девушек сражалась с моими волосами. Спутались не раздрелюешь. В какой-то мере хорошо, что стали короче, иначе на голове был бы сплошной колтун. Лучше ни о чём не думать, принять как данность, смириться. И главное вечером ничем не показать, что выходка Айка меня задевает. Наконец с этим было покончено. Меня отвели в другую комнату, вручили чистое бельё. Служанка принесла ножницы. Давай подровняю. Смощаевс предложила она, указывая на волосы. Я только усмехнулся. Да, палач не церюль не сравнять не стал. Хорошо, ответил ей. Только длину не убирай. Как скажешь. Это прикосновение холодных лезвий к шее, воспоминания основа взметнулись ворохом, и перед глазами возникла площадь в забытом богами городке, в котором часть меня навсегда умерла. Всё в порядке. Просила девушка, видно заметив что-то такое в моём лице. Да. Не говорит же, что память не стереть. Хорошо, хоть удалось заглушить, и те самые страшные первые дни рабства постепенно меркли. Воспринимались как кошмарный сон, который почему-то продолжился в реальности. Вот так-то лучше. Ножницы исчезли, и я встряхнулся. Нельзя, нельзя позволить себе раскиснуть. Потом, когда всё это закончится и получится вернуться домой, Упьюсь в усмерть. На неделю выпаду из жизни, вытравлю всё, а сейчас надо терпеть и беречь силы, они мне ещё понадобятся. Твой костюм. Одна из служанок указала на несколько вешалок, и я оценил юмор Айка Эша. Он выбрал тёмные тона, а сам пасон слишком походил на военную форму из Эльгарда. Чёрный с золотом. Я обернулся на Микулаёв, в зеркале своё отражение. Надо же. Торкий во заметил, а и зеркало снова смотрел незнакомый человек с приглушённым огнём в глазах. И этот человек был старше меня прежнего. Он много видел на своём веку и многое понял, но пригодится ли это знание? Позволил девушкам помочь мне одеться. Слишком много погребиц, ненужных украшений и кружева. Показалось, что буду похож на попугая. Даже снова замер перед зеркалом, хоть и неприятно видеть себя таким. Вот только отражение не вызвало отторжения. Я всё ещё был собой, а откуда-то уже доносились звуки музыки. Сколько же прошло времени? Неужели несколько часов? Послышались шаги, их я сразу же узнал. Айт пришёл проверить, как исполнено его поручение. Замиров в дверях уставился на меня и переменился в лице. А я едва сдержал улыбку. Неужели он думал, что меня так просто сломить? Всё готово, Лер Эш. Поклонились девушки. Вижу, Зло выплюнул он и протянул мне маску. На ней иллюзия: не снимать. Маска тоже чёрная с золотом. Надела, ощутив лёгкое касание магии, теперь из отражения на меня выглядел светловолосый голубоглазый мужчина. Всё остальное скрывала маска. Слушай меня, Атеус, Ревку Айк. Уйти с праздника ты не можешь, отстояться в сторонке тоже. Будь мил и любезен. И снова повторю: не произносить своё имя. Не намекать. И маску сможешь снять только когда я разрешу, понял? Я кивнул. Тогда за мной. Мы миновали длинный ряд комнат. На ходу Айк тоже нацепил маску белую с серебром. Его волосы стали длиннее, потемнели. Что происходило с лицом, я не видел, но когда он снова заговорил, понял, что и голос изменился. Будь умницей, Атеус. Может, тогда брат не сильно накажет тебя за дерзость. мысленно послал его в пропасть. Открылась дверь, и меня оглушила музыка. Гостей было много, больше сотни. Под от маскаратом творили несколько смежных залов, и теперь кругом прогуливались гости, и я вдруг понял, как далёк от всего этого, будто полковник Эрвин Катеус, который всегда был желанным гостем на балах, умер, а осталась только его тень, и эта тень боится света. Развлекайся, обернулся Айк. Это приказ. И пошёл прочь, видимо, чтобы издали наблюдать и посмеиваться с друзьями. Маски, какая глупая трата магии. Её и так мало осталось в мире, так зачем тратить пусть даже крупицы на изготовление чего-то столь ненужного? Но мне было приказано развлекаться. Для начала прошёл к столику с напитками, взял бокал вина и медленно осушил. Надо немного расслабиться, хоть чуть-чуть, иначе и всё снова закончится сражением с магической печатью. А затем прошёлся вдоль групп гостей. Забавно, как же людям нравится оставаться неузнанными. Вы слышали, у Илберта новая фаворитка, говорила какая-то лери в Аламплатис-Переми. Его величество большой ценитель женской красоты. Интересно, что об этом думает королева? Поинтересовалась её подруга в клубом. А разве королеве положено думать? Её обе рассмеялись. Легко говорить гадости, когда никто не узнаёт тебя в лицо. говорят, королева не выходит из своих покоев, продолжила ле ревалом. Её задача родить. Думаю, потом король сошлёт её куда-нибудь с глаз долой, либо снова постарается, чтобы понесла и не мешала развлекаться. Вот значит как. Похоже, участь Бранда отличается только тем, что у неё нет магического клейма. Ничего, и до Илверта я тоже доберусь. Когда-нибудь, чтобы припомнить позорную казнь и страдания моих людей. Потерпи, Бранд. подошёл к другой группе людей. Здесь говорили о политике, о новых договорах, которые заключил король с Изельгардом. Значит, Осман действительно примирился с бывшим врагом. Что ж, сейчас король Изельгарда бессилен что-то решить военным путём, остаётся мирный. Сколько мне ещё тут бродить, словно о призраку среди живых людей. Я обернулся и увидел её. Узнал Эми даже под маской по лёгкому наклону головы, походке, осанке. О дёрнул себя, что делаю глупость, но направился к ней. Блять, на розовое платье с украплениями золота очень ей шло. И пусть внешность тоже скрывала иллюзия, я представлял саму Эмми. Добрый вечер, поклонился ей. Можно пригласить вас на танец? Обращение Элере использовать не стал, да ней ведь не написано замужем она или нет. А вот что узнал, показывать не собирался. Да, конечно, она улыбнулась, но в её улыбке не было счастья. Я протянул Эмилен де Руку и увлёк в круг вальса. Она двигалась легко и свободно, подобно весеннему ветерку. Если бы Эми жила в Эзельгарде, уверен, воздух был бы её стихией. Вам нравится праздник? спросил я, перекрикивая музыку. Да, очень, ответила она. А вам? Если честно, нет. Почему же? Казалось мне, удалось удивить Эми. Люди и так каждый день скрывают лица под масками. Зачем надевать дополнительные? Амелинда улыбнулась на этот раз искренне. Вы правы, ответила она, крепче сжимая руку и позволяя объятью её чуть сильнее, чем требовало приличие. Бесконечно правы, Лер. Могу я узнать ваше имя? Разве маскарад предполагает наличие имён? Мог бы сказал, но не могу и не хочу. Хочу кружить её в вальсе, забыв обо всём. Не надо было пить. Хорошо, давайте сохраним тайну. И мы рассмеялись. Вы знаете, если уж откровенно, я не хотел сюда приходить, но заставили. Я тоже. Но раз уж нас никто не спросил, давайте насладимся торжеством, даже если оно предназначено не для нас. Согласна. А музыка лилась и лилась. Хайк приказал мне развлекаться. Вот я и развлекаюсь с единственной женщиной, способной привлечь моё внимание, потому что меня тянуло к ней. Да, мне это не нравилось, но тянуло, и сейчас мне хотелось находиться рядом. У меня есть несколько часов, так почему бы не использовать их на счастье?